Эволюция Вселенной Образование Солнечной системы Планетная космогония изучает проблемы возникновения Земли и планет вообще, а звездная космогония рассматривает происхождение Солнца и других звезд. Считается, что Земля и другие планеты сформировались 4 миллиарда 600 миллионов лет назад из газопылевой туманности, так называемого протопланетного допланетного облака, напоминающего по форме уплощенный диск. Первоначально размер облака превышал современный размер планетной системы, а его состав соответствовал тому, который наблюдается в межзвездных туманностях. 99% газа и 1% полевых частиц, размерами от долей микрометра до сотен микрометров. Сначала облако состояло почти целиком из хорошо перемешанного газа, в котором по мере охлаждения образовывались первые конденсаты — льдинки и пылинки. Далее газопылевой диск расслаивался, образующего частицы, сталкиваясь, слипались и увеличивались в размерах до нескольких сантиметров. В некоторый момент плотность пыли в облаке приблизилась к критическому значению, превысив плотность газа уже в десятки раз. При достижении критической плотности пылевой слой сделался гравитационно неустойчивым. Даже очень слабые уплотнения, случайно возникавшие в нем, не рассеивались, а со временем сгущались. В результате образовался многомиллионный рой допланетных тел планете зималий другой путь формирования допланетных тел это прямой медленный и непрерывный рост первоначально очень мелких частиц благодаря столкновению между ними но каким бы путем ни возникли допланетные тела они послужили строительным материалом для формирования планет спутников и родительских тел метеоритов в допланетном облаке Самыми многочисленными были наиболее мелкие частицы и тела. Крупных тел, сравнимых с Луной или Марсом, было мало. Но столкновения планете Земалий приводили к росту лишь наиболее крупных из них. В результате эволюция системы привела к тому, что совокупная масса планет намного выше общей массы всех малых тел – спутников, астероидов, комет и полевых частиц. Стадия объединения планеты Земалий в планеты и их роста длилась около 100 миллионов лет. Планеты земной группы во внутренней части Солнечной системы образовались в отсутствии легких газов за счет каменистых частиц и тел, содержавших различное количество железа и других металлов. В основном газ выдувался из внутренней области Солнечной системы солнечным ветром. Зародыши планет-гигантов могли возникнуть путем нарастающего захвата газовой атмосферы на массивном ядре из планеты Зимарий. По расчетам ученых, рост ядра Юпитера длился несколько миллионов, а ядра Сатурна — до 10 миллионов лет. Уран и Нептун росли еще медленнее. Когда эти звезды достигли критической массы, газа в их зонах почти не осталось. Главным составляющим этих тел являются вода, метан и аммиак, а также окислы тяжелых элементов. Общая масса всех астероидов, заполняющих зону на расстоянии от 2 до 4 астрономических единиц от Солнца, не превышает массы Луны. Их осколками являются метеориты, чей состав свидетельствует о том, что астероиды сформировались как отдельные тела 4 миллиарда 600 миллионов лет назад, то есть в ту же эпоху, что и планеты. По современным представлениям, кометы — побочный продукт образования планет-гигантов. Это ледяные планеты Земали, заброшенные формировавшимися планетами Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном на очень далекую периферию нашей системы. Там кометы образуют гигантское разреженное облако, так называемое облако Орта. Формирование Земли Современные расчеты показали, что рождающаяся Земля не была ни расплавленной, ни холодной. Гравитационная энергия могла нагреть Землю до 40 тысяч градусов Кельвина, если бы она мгновенно собралась из кусков в одно тело. Но рост Земли продолжался 100 миллионов лет. Так что средняя температура поверхности даже на стадии активного роста не превышала 350-400 кельвинов. Наибольшая часть гравитационной энергии перешла в тепловую энергию земных глубин. Ее недра прогрелись до 1000-2000 кельвинов благодаря тому, что в аккумуляции участвовали очень крупные тела радиусами до 1000 км. Падение таких тел вызывало образование огромных ударных кратеров, под которыми до глубин 1-2 тысячи километров создавались области повышенной температуры. Дополнительное нагревание произошло в недрах Земли от сжатия ее пород выше лежащими слоями. Но основной источник нагрева недр Земли – тепло, выделяемое при распаде радиоактивных элементов – Урана, тория и калия с атомным весом 40, которые в малых количествах присутствуют в каменистом веществе планеты. Атмосфера и гидросфера постепенно выделились из недр нашей планеты, поскольку газы и вода входили в состав земных пород. Вода доставлялась на Землю также и падающими на нее ледяными телами, кометами. Раслоение Земли на железное ядро, силикатную мантию и кору из изверженных пород начались еще при аккумуляции планеты и продолжаются в течение всей ее геологической истории.